Эндрю был сверхбыстрый едок. Он говорил, что научился этому в школе. Энти, ешь помедленнее». Энди всегда приносит на катер собственную бутылку. Хорошие повара почти все немножко выпивают, а некоторые сильно пьют. Он восемь раз прикладывался, я видел. «Стойте, вот уже девятый!» «Иди ты к черту, Эндрю!» — сказал Дэвид. «Перестаньте!» сказал им обоим Томас Хатсон Вмешался Том-младший. Замечательный, прекрасный человек спасает жизнь твоему брату. Но стоит ему сделать глоток или несколько глотков из бутылки, как ты обзываешь его пьяницей. Не место тебе среди людей, Энди. Я не обзывал его, а просто спросил папу, пьяница он или нет. Я не против пьяниц, просто мне хочется знать, кто пьяница, а кто не пьяница. «Как только у меня заведутся деньги, куплю Эдди бутылку того, что он любит, и разопью ее с ним», — величественно объявил Том-младший. «Это что такое?» Над трапом появилась голова Эдди с сигарой в уголке, смазанного меркура хромом рта и в старой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, так что осталась белая полоска над загорелой частью лица. И «Если я увижу...» что вы не пиво пьете, а спиртное, смертным боем вас изобью, всех троих. И хватит этих разговоров. Хотите еще картофельного пюре? — Пожалуйста, Эдди, — сказал Том-младший, и Эдди спустился в камбуз. Вот уже десятый раз, — сказал Эндрю, глядя вниз. — Замолчи, наездник, — сказал ему Том-младший, — имей уважение к достойному человеку. «Возьми еще рыбы, Дэвид», — сказал Томас хатсон «А где тут моя большая сельдь?» «По-моему, она еще не поджарена». «Тогда я возьму вот эту». «Да чего же они сладкие». «Когда ловишь гарпуном, они еще вкуснее, если сразу есть, потому что из них вся кровь вышла». «Папа, а можно я позову Эдди выпить с нами?» — спросил Том-младший. «Конечно», — сказал Томас хатсон «Он уже пил с нами, вы разве не помните?» перебил их Эндрю, «мы пришли, и он сразу с нами выпил, помните?» «Папа, можно я позову его выпить с нами еще раз и поесть с нами тоже?» «Пожалуйста», — сказал Томас Хатсон Том-младший сбежал вниз, и Томас Хатсон услышал, как он сказал, «Эдди, папа говорит, чтобы вы приготовили себе стаканчик, поднялись наверх и выпили и поели с нами». «Да ну, Томми», — сказал Эдди, Я среди дня никогда не ем. Позавтракаю утром, а потом вечером чего-нибудь пожую. Ну, хоть выпейте с нами за компанию. Я уже парочку пропустил Томми. Давайте со мной выпьем, а я буду пить пиво. — Давай, Томми, давай, — сказал Эдди. Томас Хатсон услышал, как открылась и захлопнулась дверца холодильника. — За твое здоровье, Томми! Томас Хадсон услышал, как они чокнулись двумя бокалами. Он взглянул на Роджера, но Роджер смотрел на океан. «За ваше здоровье, Эдди!» — услышал он Тома-младшего. «Выпить с вами для меня большая честь». «Томми», — сказал ему Эдди, — «а для меня большая честь выпить с тобой. Самочувствие у меня замечательное, Томми. Ты видел?» как я подстрелил эту акулищу. Конечно, видел, Эдди. А вы не хотите немножко закусить с нами? Нет, Томми, правда не хочу. Можно мне остаться здесь, чтобы вам не пришлось пить в одиночку? Брось, Томми, брось. Ты что-то не то надумал. Пить мне совсем не надо. И ничего мне не надо, только малость покухарить и заработать себе на жизнь. Самочувствие меня отличное, Томми. Ты видел? как я подстрелил ее. Правда видел? Эдди, лучше этого мне ничего не приходилось видеть. Я просто думал, может, вам хочется побыть с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя одиноким. В жизни своей не знал, что такое одиночество, сказал ему Эдди. Мне хорошо, и у меня есть здесь кое-что, от чего будет еще лучше. Эдди, а мне хочется побыть с вами. Нет, Томми. «Вот возьми это блюдо с рыбой и иди наверх, где тебе место». «А я вернусь и посижу с вами». «Томми, я не болен. Будь я болен, мне было бы приятно, что ты со мной. А самочувствие, черт подери, у меня сейчас такое, какого никогда не было». эти а вам хватит этой бутылки?» «Конечно, хватит. А нет, так я займу у Роджера или у твоего старика». «Ну что ж, понесу рыбу наверх», — сказал Том-младший. «Мне очень приятно, что у вас хорошее самочувствие, Эдди. Это просто замечательно». Том-младший принес блюдо с американской сельдью, с желтыми и белыми окунями и серебрянкой. Все рыбы были с золотистой корочкой и глубоко до белого мяса надрезаны по бокам треугольниками. И Том-младший стал передавать блюдо всем за столом. «Эдди просил поблагодарить тебя». Но он уже выпил, — сказал Том-младший, — и среди дня он никогда не ест. Ну, как рыба, вкусная. Великолепная, — сказал ему Томас хатсон Ешь, пожалуйста, — сказал он Роджеру. Хорошо, — сказал Роджер. Буду есть. А вы еще ничего не ели, мистер Дэвис, — спросил Эндрю. Да, Энди, но теперь поем.